Глава 2. Она девчонка любопытная, не хуже прочих, но за короткую жизнь выучила, что не стоит очертя голову лезть неведомо во что. Она же все таки в ответе за коз и козы. 12 голов разбрелись вокруг, а сама она удобно устроилась на валуне и смотрит на фигуру, распростёртую в устье тропы на кромке леса. Отсюда не видать, мужчина или женщина, но точно не ребенок, И этого человека она знать не знает. Блондинистая, щербатая девочка, по щекам веснушки, на голове соломенная шляпа, одета в громадную черную футболку с люком с Кайлокером, и хотя девчонке едва минуло 10 лет, она уже навидалась всякого мертвого, мертвых коз мертвых коров, мертвых кур, один раз была мертвая черепаха, но пока еще не видела по правде, потому что если под простыней и лицо закрыто, это не считается мертвого человека. Старый козел, объедавший сухие бурые соцветия на краю тропы, отвлекается, настораживается, идет в лесную тень. Не обращай внимания на протянутую открытую ладошку, и козы одна за другой тянутся за ним. Девочка сползает с камня. Нехорошо, если козы уйдут далеко вперед. В лесу живет такое, что козу может и сожрать. А всего месяц назад она одну потеряла и не посмела. Она, кто смеет много чего уйти с тропы на поиски? Ну и кто это? Кто там не просыпается от козьих колокольчиков? Теперь видно, что это женщина. В шортах и футболке. Рядом зеленый рюкзак. Лицо обожжено и искусанное, на губах язвы, кроссовки от пыли порыжели. Воча фика кансада? спрашивает девочка. Примечание: Ты устала? Португальский. Конец примечания. Палкой тычет женщину в ногу, и женщина клякочет горлом. Немножко смешно смотреть на человека, что так сонно взбирается на верхушку себя по длинной лестнице, и орзает в пыли на тропе, словно его две минуты назад из этой пыли и сотворили. Открываются глаза карие под цвет волос вот чэ темседе примечание пить будешь португальский конец примечания у девочки камуфляжная армейская фляга через плечо и девочка отстёгивает ее, откручивает крышку садится рядом и подносит флягу женщине к губам вода течет по щеке Но затем женщина присасывается к фляге, как младенец. Лишив что хватит, девочка забирает флягу, закручивает крышку. Отвлекается на руку женщины, на черные буквы, а потом вспоминает, как полагается себя вести, и спрашивает: "Qual seu nome?" Примечание. Как тебя зовут? Португальский. Конец примечания. И ждёт Несколько долгих секунд женщина не отвечает, только смотрит на девочку, и в таких глазах утопнешь и не выплывешь. В конце концов женщина рывком садится, озирается, глядит на море, потом опять на лес и произносит слова, и девочка их не понимает, а потом вдруг понимает, и в голове у нее перестраиваются словесные соты. Меня зовут Лея, говорит она, прислушиваясь к себе, к чарам собственного голоса. Подождите, пожалуйста, здесь. Мне надо найти коз». То и дело останавливаясь, девочка и женщина идут по берегу. Тропа приводит их к самой воде, а потом никакой тропы нет. Только девочкины следы и козьи пересекают отросток мыса, спускаются на другой пляж. Затем по логгин склонам поднимаются туда, где песок уступает охряной земле, и белая церковь смотрит в море, точно старая белая яхта, выволоченная из прибоя. Возле церкви другое здание тоже белая, с чередой заставленных окошек над тремя темными арками. Они приближаются, и появляются другие дети. Кто-то одних лет с девочкой, кто-то гораздо младше. Смот не заговаривают, только смотрят. Суровые лица и лица шёпотом расспрашивают Лею. Имот слышит как-то несколько раз называет ее по имени, ну, примерно Мор, Мор. Переход сюда от лесной опушки занял часа два или два с половиной, и стоил мод последних остатков сил. Она опирается на лейну палку и ждет, когда кто-нибудь из детей приведет взрослого, а этот взрослый скажет Где можно прилечь? Одного ребенка, мальчика, который носится как угорелый, отрядили с посланием в церковь. Но вместо взрослого оттуда выходят еще двое детей подростки. Девочка и мальчик. И на мод они смотрят молча, будто ждали кого-то другого. Затем девочка-подросток решительно приближается распихивает круг детей и встает перед мод. Девочке лет тринадцать, Хотя ростом она с мод, а то и повыше. Медная кожа, волосы примерно такие же, чуть потемнее. Платье ее в оранжевый горох некогда носила женщина покрупнее, потучнее. На поясе оно собрано складками и туго перепоясано. Ола говорит девочка. Примечание. Привет. Португальский. Конец примечания. Мне надо присесть, говорит мод, а затем так и поступает. Практически падает на землю в окружении детей и коз. Старшая девочка беседует с леей затем встает подле мод на коленке Вы из Америки? Мот кивает. «Сойдет и Америка. Потерялись? она снова кивает. Глаза она закрыла, когда открывает и поднимает взгляд, девочка улыбается. У нее не хватает переднего зуба, но ее красоты это не портит. Я Джессика, говорит она. Я вам помогу не успевает мот ответить, девочка встает и принимается раздавать указания. Дети помладше разбегаются в рассыпную, а затем один приносит пластмассовый мерный стакан с водой и кусок манго. Мот пьет воду, но впихнуть в себя манго не в силах. Дети наблюдают. Потом один забирает стакан, и мот поднимают. Старшая девочка, Лея, и еще две девочки, явно двойняшки, чернокожие девочки с сияющими потрясенными мордочками, они взгромождают мод на ноги. Она закидывает руку старшей девочки на плечи, и они пускаются в путь, ковыляют к ближайшей арке, в доме по деревянной лестнице взбираются в коридор или на галерею, откуда три незастекленных окна из-за приоткрытых ставень смотрят на зады и затоплены светом. Против окон четыре или пять дверей, и старшая девочка открывает первую прямо у лестницы. "Это моя комната", говорит она. "Можете пожить здесь". Комната маленькая и непритязательная. У стены узкая кровать, под окном стол и стул. Окно, как и в коридоре, закрыто зелеными ставнями, но не застеклено. Мот садится на кровать. С ней творится жизнь. Ей роли не досталось, или же роль у неё, как у библейских слепцов, безумцев и расслабленных, которых спускают в дом через кровлю или походя касаются целительной рукой. Примечание. Евангелие от Марка, глава 2, стихи 3, 4. Евангелие от Луки, глава 5, стихи 18, 19. Конец примечания. Маленький мальчик с превеликой осторожностью приносит пол тазика воды. Спасибо, Калеб, говорит старшая девочка по-английски, может, чтобы мод поняла. Мальчик ставит тазик, слегка расплескав воду по половицам. Босой мальчик в жёлтой летней рубашке в красных шортах до колен, судя по лицу, в роду у него не обошлось без индейцев. Пялится невежливо говорит девочка. И хотя трудно сказать, понимает ли мальчик кое-что, этот тон юной директрисы все-таки улавливает, опускает глаза, уходит. Можете умыться, говорит девочка. Дети вас не обеспокоят. Я посажу Лею снаружи. Когда понадоблюсь, пришлите ее за мной. Мод кивает. Больше ничего не нужно, спрашивает девочка. Она уходит, а мод сидит, смотрит, как дрожат ноги, как худы ноги. Она не умывается, не раздевается, не снимает кроссовки, в конце концов ложится. Чует девочку в шершавом постельном белье. чует и себя горечь своей кожи или горечь, что поднимается откуда-то изнутри. Снаружи перекликаются дети и оклики их, как крики, уханье и болтовня леса. Мот слушает. Наверняка вот-вот мужчина или женщина, взрослый, ясный, разумный голос заговорит перекрывая детский щебет мот услышит тяжелую поступь на лестнице и приготовится поведать свою историю мот слушает ждет. спящая мот как ребёнок которому родители входят не опасаясь разбудить привратница лея в обмен на мелкие подарки По одному пускает к мод лучших друзей. Все ее друзья девочки. мальчикам, конечно, хода нет. И семилетняя чернокожая Дженна стоит в ногах узкой постели, воображая себя младенчиком. И Беттани, бледная как илея, набирается храбрости, склоняется над мод, рассматривает грязное лицо обломанные ногти, надпись на руке почти понятную, только не совсем. И восьмилетняя Саммер, курносая и кучерявая, не знает, 25 лет этой женщине или 55, и недоумевает. зачем у женщины на шее веревка с детской заколкой. Джессика тоже заглядывает, и как и младшие дети, стоит над спящей женщиной, Но в ее гримасе чередуются нечто похожее на испуг и нечто похожее на облегчение. Невероятное облегчение. Вечером она укрывает Мота одеялом, над ее головой возносит ладони и бормочет несколько слов «шепотных» и пылких. Внизу Джессику ждут другие дети. Они пристают с вопросами, виснут у нее на руках, тянут за подол платья в горошек. Джессика мягко от них отбивается, И по двору шагает в церковь, по темному среднему нефу идет к двери за алтарем. Открывает дверь. За дверью мальчик. При свете заводных фонарей он возится с коробками на скамье, и пока не заканчивает, девочка стоит очень неподвижно. На мальчике мешковатая клетчатая рубаха и пара джинсов, перепоясанных туго и неловко как девочки на платье. Комната побелена, прямо над головами детей окошко, стол на стальных ногах, железный картотечный шкаф, пара офисных кресел из гнутых стальных трубок. Календарь за 2007 год открыт на декабре, на фотографии с заснеженными горами. Она так и спит, говорит Джессика. По-моему, у нее жар может дать ей что-нибудь например что девочка пожимает плечами ибупрофен мальчик над ней смеется. ты у нее в рюкзаке смотрела говорит он